Глава 8. Она была высокой и стройной. Её густые золотые волосы имели оттенок, который обычно зовётся каштановым, а глаза казались почти фиолетовыми. Возле её носа я разглядел несколько веснушек. Из Ирландии. Да, из Ирландии. Видно вам очень захотелось повидаться с ним. Но он же мой брат, ответила девушка, а секунду спустя добавила. Хотя он мне почти как отец. Мы скакали, преодолевая милю за милей. Он хорошо держался на коне. И я не удивился этому. Среди ирландцев много хороших наездников. Да тот же Фил, к примеру. Но ну, а его сестра была прямо настоящая леди. В ней что-то было такое, одним словом, то и дело на неё хотелось взглянуть. Какая-то вы слишком доверчивая. заметил я, так откровенно и совершенно незнакомым человеком. Она дарила меня мимолетной улыбкой. «Ну почему же совсем незнакомым?» «Мистер Пайк, мне про вас рассказывали». «А когда я услышала ваше имя, сразу вспомнила, что брат тоже о вас писал». «А кто про меня рассказывал?» Девушка на секунду замялась, а потом сказала. «Мистер Фарго». «Это Джим?» «Джим Фарго», – изумился я. Да, он работает, вернее, он работал на одну фирму, которую иногда нанимал наш адвокат. А когда адвокат узнал, что я собираюсь в Майл-Сити, он посоветовал мне искать его там. Мистер Фарго должен был сам отвезти меня, но он сказал, что занят, и указал на вас. Мы продолжали беседовать, и мне почему-то казалось, что мили тают одна за другой еще быстрее, чем прежде. Энн стала расспрашивать про мою жизнь. И вот я рассказал ей про Эдди и про то, как мы с ним познакомились. Я упомянула о его советах и о том, что мне неплохо бы обзавестись и собственным хозяйством. Хотя какой смысл об этом говорить, у меня ведь нет денег. И похоже, никогда и не будет. Зато вы знаете повадки животных. почему бы вам не поделиться своими знаниями с кем-нибудь, у кого есть деньги? Да где же простой ковбой встретит такого человека? Но потом я всерьез задумался. В последнее время мне постоянно подбрасывали какие-то идеи, которые раньше мне просто не приходили в голову. И каждая новая идея наводила на мысль о предыдущих. А ведь действительно, множество крупнейших ранчо в Вайоминге были основаны на иностранные капиталы, а управлялись местными скотоводами. Мы с Энн немного поговорили об этом, а потом она стала расспрашивать про здешнюю жизнь. Она умудрялась задавать вопросы прямо в точку. Так что отвечать ей было легче лёгкого. Ну я понимал, в первую очередь ей хочется узнать о неприятностях, которые грозили её брату. Ну и поэтому я рассказал о его вражде с владельцами крупных ранчо. А ещё Энн заинтересовалась кражами скота. Спросила, как это делается. Но я объяснил ей, как пользоваться раскаленным железом или кольцом от подпруги. Да все ковбои знают такие штучки. И вот пока я рассказывал, мне вдруг пришло в голову, что ведь нет ничего проще, чем, чем переделать клеймо РБ на 88. РБ и 88 очень легко. Да, видно, это клеймо выбрали не просто так. Когда солнце село, я свернул в рощу и высмотрел подходящее место. За несколько минут колотил навес, потом развёл костёр. Ну а чего бояться? Я был совершенно уверен. Никто не тронет человека, который путешествует с девушкой. В этих краях вы можете украсть скот или застрелить врага, и возможно как-то даже выкрутиться. Но если вы тронете женщину, вас точно линчуют. Да даже бандиты в таких случаях устраивают суд-линчи. Поужиnav мы долго сидели у огня и беседовали. Сдается мне, что ничего так не развязывает мужчине язык, как общество хорошенькой девушки. И в итоге Энн узнала и про меня, и про Монтану гораздо больше, чем я про неё, уж не говоря про Ирландию. Когда мы уже приближались к ранчу Филла, Энн заметила первого бычка с клемом «РФ». Вообще-то для ковбоя привычка обращать внимание на клейма – это вторая натура. Да вот куда-нибудь скачешь, и сам того не замечаешь, а успеваешь разглядеть клейма «РФ». На всех встречных коровах. Ну, оно и понятно. Работа такая. Но вот от Н я такого не ожидал. Она сразу заметила клеймо РФ. И сразу сообразила, что оно значит. Это, наверное, клеймо брата. Секунду помолчав, она спросила. А ведь его тоже можно переделать в 88. Да? Да, мэм. Я кивнул, а потом решил, что ей следует знать все. И добавил. Клеймо Белена. РБ. И его тоже запросто можно переделать. 88. Да, да, точно. Она задумалась. Так вот, почему он подозревает брата? Да нет, не только поэтому. Здесь местные землевладельцы не любят приезжих. И это просто жадность. Да они бесятся, когда кто-то пасёт скот на этих землях, берёт воду из дешних ручьёв. А что с водой здесь тоже плохо? Бывает. Правда, сейчас ручьи полноводные. Но это потому, что год был удачный. Над биг-хорном прошли дожди. Но часто бывают засухи, и тогда воды на всех не хватает. Мэм, если вы захотите остаться, то попадёте прямо в осиное гнездо. Честно говоря, местные терпеть не могут вашего брата. Эн задумчиво посмотрела на меня. Но вы же работаете на крупное ранчо. Но к моему брату ничего такого не испытываете, правда? Ну, я другое дело. У меня ведь нет тут земли в собственности. Я натянул поводье. Мисс Фары, мы уже почти приехали. Мне бы хотелось рассказать вам кое-что. Сейчас в городе хотят собрать отряд, якобы охотиться на тех, кто тут крадёт скот. Но дело вот в чём: кто его крадёт, они будут решать уже на месте. Малейшее подозрение, и человек сразу убит. Так вот, Белен обязательно воспользуется этим. Это в его манере. Лучше линчевать двух честных фермеров, чем упустить одного вора? Ну и такие отряды они, и сами вроде бандитов. Да ведь за ними никто не следит. Начинают с поисков бандитов, а заканчивают с ведением старых счетов. Так что передайте брату, чтобы он держался поближе к своему дому. Но ведь Фил никогда ничего не крал, а уж тем более коров. Да и зачем? Какой вздор. Расскажите это местным. Часом позже мы уже подъезжали к дому. На пороге появился Фил. Стоя у двери, он во все глаза уставился на нас. Он был повыше меня, волосы желтые, худощавый. Если бы вы увидели его в первый раз, стремительного, резкого в движениях, вы бы, наверное, решили, что он довольно-таки нервный парень. Но так кажется только на первый взгляд. По крайней мере, лично я считал всегда, что у него вообще нет нервов. Когда мы въехали во двор... Он сделал нам навстречу пару шагов, и казалось, он не верит собственным глазам. "Эн, это ты?" сказал он растерянно. "Эн?" Она спрыгнула с коня и бросилась ему на шею. Я решил, что пора уезжать, и развернул свою лошадь. Внезапно Фил поднял голову и выскободился из объятий сестры. "Пайк, не уезжай. Зайди в дом." "Нет, мне пора," закричал я. "Я и так опаздываю. Эди будет беспокоиться." "Эди это тот негр, Видел уже его, да? Он проезжал мимо. Фил бросил на меня какой-то странный взгляд, а я и не знал, что вы двое тут рядом. Теперь знаешь. Ладно, я поехал. Понадобится помощь, Завити. Последние слова я сказал, обращаясь к Н, а затем поскакал прочь. Но при выезде со двора я немного придержал коня. Я не сводил глаза с земли, на которой явно выделялись свежие следы. Доброе юже на следов. Небрежно направив коня к колоде с водой, как будто за тем, чтобы напоить его. Я осторожно осмотрелся по сторонам. Но так и есть. У колоды с водой множество следов. Отпечатки копыт в макосинах. Луна низко висела над землей. Выли койоты. Вода плескалась у копыт моего коня. Переправившись через ручей повешенной женщины, я выехал на берег. В хижине было темно, а внезапно меня охватила паника. Я придержал коня. «Эдди!» – негромко позвал я. «Эдди, ты здесь?» – откуда-то из темноты? – донесся едва слышный ответ. «Фронта! Как же я рад тебя видеть!» Судя по голосу Эдди, и в самом деле, был ужасно рад моему приезду. «А у нас тут проблемы!» «Ну я поем!» – сказал я. А ты пока расскажешь. Я вошёл в хижину. Эди накрыл на стол при свете свечи, прикрытой пустой жестянкой из-под помидоров. Так безопаснее, пояснил он. Да и нагара меньше. Я теперь уже ужинаю до темноты и сразу спать. Теперь-то я уже знаю, зачем Оливер сделал тот запасной лаз у нас в хижине. Эди приготовил рагу из бобов и свинины. За ужином он рассказал, что по хижине пару раз стреляли. Один раз выстрел разбил лампу. Так что тут все едва не сгорело. А потом, несколько ночей назад, приезжали незнакомые всадники. «Садники?» – переспросил я. «Ну да, в таких саванах, это как э, куклу с клан, с юга. Может, хотели меня напугать?» Эдди усмехнулся. «Но меня в детстве один раз испугала сова, и с тех пор я привидений ни в грош не ставлю». Они появились ночью, с пронзительными воплями, окружили вокруг хижины. Когда ей дета надоело, он высунулся и крикнул им, что если у них пересохло в горле, то пусть попьют водички из ручья. И тогда они впали в бешенство и закричали, чтобы он убирался, пока я ещё не вернулся. А не то вздернут нас обоих. Ну, на Бакера или Шорти это не было похоже. Бакер тот бы сразу начал стрелять. Со следующего дня мы снова впреглись в работу. Старались держаться вместе и разлучались только в случаях крайней необходимости. Да и то ненадолго. С каждым днём становилось всё холоднее. И вот наконец ударили первые морозы. Листва окрасилась в пурпур, в золото, деревья покачивались под лёгким дуновением ветерка и напоминали высокие золотые свечи. По утрам трава покрывалась инеем. И копыта коня оставляли темную полоску на белой глади луга. А мы по-прежнему сгоняли скот поближе к хижине. Работали от темна до темна. Поднимались задолго до рассвета. И не расставались с оружием. Однако гости не появлялись. А потом выдалось несколько теплых дней. Мы отбросили остальные дела на потом. И с Эдди наточили косы и вышли на луг. Все нагрузили на телегу. Отвозили в кораль. и складывали там в скирды. Я косил неуклюже, как мальчишка. Зато Эдди был великолепен. Под взмахами его косы трава ложилась ровными грядами, а затем снова похолодало. И как-то ночью вода в бочонке, который стоял в углу хижины, уже покрылась тонкой корочкой льда. Когда мы рано заканчивали работу, Эдди учил меня боксировать. Он исполнил свое обещание. Действительно раздобыл перед отъездом из города Две пары боксёрских перчаток. Их одолжил ему Чарли Браун. Мы отыскали между деревьев ровную площадку и там боксировали. Для отработки ударов использовали набитый опилками мешок. И в первую очередь, Эди показал мне, как наносить прямые и боковые удары, как действовать в клинче. А потом добавил к этому ещё несколько таких нечестных приёмчиков, для ринга, конечно, негодных, но зато для уличной драки вполне себе подходящих. Сам же Эдди боксировал спокойно и уверенно. И как я не старался, я все же никак не мог его достать. Но я не расстраивался. Я всегда любил помахать кулаками. А Эдди был хорошим учителем. Профессиональный бокс, объяснял он. Это такие приемы драки, отработанные за много лет. Вот прямой удар, например. Он всегда быстрее, чем сбоку, потому что идет по кратчайшему расстоянию. За это время нас никто не беспокоил. Работа была тяжёлой и грязной, но мы неплохо справлялись со своим делом. Лиши зредко оставался свободный час другой, чтобы потренироваться. И всё же меня не оставляло чувство, как будто мы живём в раю для дураков. И мне не терпелось, конечно, навестить хозяйство Филы, но я себя удерживал. Само собой у меня хватало здравого смысла, чтобы сообразить, почему меня туда так тянет. Но тот же здравый смысл подсказывал Такая девушка, как Н, никогда не заинтересуется ковбоем, который зарабатывает 40 в месяц. Не заинтересуется даже, если он правильно говорит по-английски. А я и этого не умею. С тех пор, как я вернулся, по нашей хижине больше не стреляли, и мы не находили следов лошадей в мокасинах. И всё было тихо и мирно. Но вот однажды утром мы обнаружили, что за ночь кто-то собрал стадо, которое мы гнали в сторону хижины. У нас угнали 60-70 голов, а следы вели куда-то к югу. Надо захватить провизии, сказал я Эди. Возможно, придётся их разыскивать несколько дней, так что давай собирайся. Скорее мы уже выехали из лагеря и поскакали по долине ручья повешенной женщины.